Украденный секрет Китая. Византийская императрица, супруга императора Юстиниана I Великого, 483-565 годы. Феодора, бывшая танцовщица и куртизанка, активная участница политической и религиозной жизни Византии, заботилась о своей внешности, любила красивые одежды. Особенно нравились ей одеяния из шёлка. В этой материи императрица выглядела неотразимой. К сожалению, ей приходилось долго ждать новых поступлений из Китая. Поэтому Феодора обратилась к мужу с просьбой выведать секрет изготовления этой волшебной материи. Юстиниан пообещал, но даже за большие деньги китайцы не раскрывали своих секретов. С большим трудом император нашёл людей, которые согласились отправиться в Поднебесную, чтобы выведать тайну производства удивительной материи. Производство шёлка в Китае началось, как известно, около 3000 лет до нашей эры. Согласно легенде, всё произошло случайно. Китайская принцесса Шилинзы отдыхала летом во дворе императорского дворца под тутовым деревом и пила горячий чай. Неожиданно ей в чашку упал кокон тутового шелкопряда. Когда принцесса его вытащила, то заметила, что он раскручиваясь, выпускает нить. Её конец она отдала служанке и приказала тянуть нить за собой. Служанка вышла со двора, миновала ворота, оказалась на улице, нить не обрывалась. Так она прошла полмили, когда наконец нить перестала тянуться. Если есть нить, то можно делать пряжу. Китайцы стали изучать жизнь тутового шелкопряда, а его способность выпускать нить привела к производству удивительно лёгкой, блестящей и красивой шёлковой материи. Этот секрет они свято берегли. Добыть выждленный секрет производства красивой шёлковой материи вызвались два молодых и крепких воина. Они решили отправиться в далёкий Китай под видом странствующих монахов. С собой не взяли никакого оружия, только солидный суковатый посох, который при случае мог превратиться в острый клинок. Им предстояло пройти около 7000 нынешних километров. Путь в Китай в то время не был секретом. Шёлковый путь был проложен примерно за 100 лет до нашей эры и проходил от берегов Средиземного моря можно сказать от Константинополя до Ближнего Востока, далее в Персию через нынешний Афганистан, Туркмению и в китайский город Сиань, где формировались торговые караваны, в том числе шёлковые. В 548 году монахи отправились в путь. Какие приключения выпали на их долю, как смогли они добраться до закрытой страны неизвестно. Скрывая истинную цель своего путешествия, они вступали в разговор с погонщиками караванов, с китайцами, которые из Китая везли шёлк сырец и другие товары на продажу. Они узнали, что секрет и шёлка китайские императоры берегут самым строжайшим образом. И если кто-то попадётся на воровстве тутового шелкопряда, его прилюдно казнят. Право носить одежду из шёлка принадлежала исключительно китайскому императору и членам его семьи. Узнали они также, что шёлк очень крепкая материя. Её используют как холст для картин, для рыбацких сетей, китивы лука, для лучшего звучания музыкальных инструментов. Монахи двигались из Византии по великому шёлковому пути многие месяцы, встречая караваны из Китая, Караванщики рассказывали им о шёлке, о его ценности и особенностях. В свою очередь, благодарные монахи раскрывали поставые секреты: как лучше преодолеть границы, какие предстоит заплатить пошлины, какой путь безопаснее, где лучше остановиться и направляли караваны в Константинополь. Нам неизвестно, как монахи перешли великую китайскую стену. Но каким-то образом им удалось попасть на тутовую плантацию, где разводили тутовых червей и разузнать весь процесс производства шёлка. Вернулись монахи только в 552 году. Императрица Феодора к тому времени уже умерла. Она скончалась в возрасте 48 лет летом того самого года, когда монахи уже приближались к Китаю. Император Юстиниан был очень огорчён их долгим отсутствием. Вернувшиеся из далёкого путешествия монахи подробно рассказали ему о своих дорожных приключениях и высыпали из своих посохов украденный секрет яйца шёлкопряда. Главная тайна китайского производства это тутовый шелкопряд или шелковичный червь, который является одомашненным насекомым. Его крупная бабочка с толстым туловищем не умеет летать и ничего не ест. Но после встречи с самцом она откладывает яйца, из которых выводится гусеницы. Они очень прожорливы, беспрерывно едят листья тутового дерева, обвивают себя шёлковой нитью, превращая в кокон. Если кокон поместить в кипящую воду, гусеница погибает, а кокон можно раскрутить в единую нить. длиной до мили. Разведение шелковичных червей занятие очень кропотливое, требует тишины, чистоты и много корма. Отблагодарил ли монахов египтян неизвестно, но во второй половине VI века в Константинополе началось тутовое шелководство. Китай потерял свою монополию.